Глава 60 -я. Разрубить Гордиев узел. Мир мудрецов. Ванжин помнил, что там было много удивительных техник, обещающих заманчивый результат, но он не был уверен, есть ли тут какая-то связь. Хотя он был ограничен в использовании способностей X, по физическим показателям мало кто мог с ним соперничать. Поэтому, пробежав несколько кварталов, Ван Джин оторвался от людей, которые за ним следили. Нельзя, чтобы Юэ Цзин активировала его браслет. Да и вообще носить эту штуковину слишком опасно. Когда Ван Джен нашёл поросенка, тот был на удивление спокоен. Обычный ребенок не смог бы настолько сохранить присутствие духа. Видимо, рождение и воспитание в подобной среде хорошо тренирует выдержку. Но когда Ван Джен вкратце описал ситуацию, поросенок немного запаниковал. В конце концов, это был всего лишь десятилетний ребенок. «Братец Ван Джен, что же делать?» Надо спасать дедушку Мапо! Я знаю, где ключ! Поросенок от волнения не находил себе места. Ван Джен помотал головой. Если отдадим им ключ, мы погибли. Мой план такой: прежде всего, надо снять браслет. Если мягкими методами не получилось, значит придется действовать жестко. Поросенок опешил. Разве мы сможем его снять? Ван Джен кивнул. Купив бутылку дешевого спиртного, отвратительного на вкус, Но зато достаточной крепкости они отправились в трущобы, прячась по узким закоулкам. Поросёнок всю дорогу тянул Ванжена вперед. он весь дрожал, хотя и старался этого не показывать. Как-никак он, можно сказать, уже лишился всего, и если Ванжен собирается его предать, ему останется лишь принять смерть. Но у Ван Жена были другие планы. Первоначальные я на переговоры, он был на сто процентов уверен в себе. а в итоге из-за своей самонадеянности остался ни с чем, как говорится, в сражении проиграл и красавицу потерял. Конечно, такую случайность как Юй Цзэн, нельзя было предусмотреть, но все равно теперь Ван Джен был уверен, что его решение было ошибочным. Если поначалу он еще рассматривал вариант взять с собой поросенка и покинуть Макуру, то сейчас он уже никак не мог бросить это дело, да и не хотел. Это было бы совсем не в его характере. Но все же ситуация оказалась сложнее, чем он себе представлял. Хотя Ван Джену было не больно, да если бы и было, он бы выдержал, но надежность браслета оказалась выше всяких ожиданий. Его не удалось ни разломать, ни сорвать с руки. Поросенок тоже суетился вокруг, пытаясь помочь. При виде капель крови, стекающих по руке Ван Джена, его глазенки снова покраснели. Должно быть, на Макуру когда-то происходили случаи порчи браслетов, так что в настоящее время в ходу были браслеты исключительной прочности. А вовсе не какие-нибудь хрупкие безделушки, как думал Ван Жен прежде. Поросенок тоже надеялся, что Ван Жен, как сказочный богатырь, одним рывком сорвет браслет, сломав его, как скорлупку. Но в реальности все оказалось гораздо сложнее. «Братец Ван Жен, отдай меня им! Я расскажу, где ключ, и тогда хотя бы...» Ван Жен обтер окровавленную разодранную левую руку. «Вот незадача». Он уже начал подумывать о том, чтобы просто взять какой-нибудь булыжник и раздробить себе кисть руки. Но в попытках разломать браслет обнаружилась какая-то штуковина, напрямую подключенная к кровеносной системе. Не создаст ли это еще больше проблем? К тому же, при данных обстоятельствах лишиться одной руки было бы очень некстати. А главное, неизвестно, к чему это все приведет. Поросенок, это взрослое дело. Поверь мне, я сумею спасти дедушку Мопо. Ты ведь сам называл меня героем!» С улыбкой говорил Ван Джен. «А герои всегда сначала долго идут к цели... преодолевая всякие трудности. По-другому не бывают в героических историях». «Да, да, я знаю. А тебе не больно?» Поросенок со слезами на глазах дотронулся до руки Ван Джена. «Для парней это разве больно? Всего лишь царапины. Сейчас знаешь, какие врачи? Даже если совсем отрежут руку или ногу, это могут вылечить. Кстати, за лечение придется тебе платить». Улыбнулся Ван Джен. Ситуация была не просто плохая, а очень скверная. У Ванжена дрожали руки. Неподалеку послышался звук приближающихся шагов. На улице появились люди со значками в виде мачете. Они были возбуждены и явно кого-то искали. Ванжен с поросенком снова принялись петлять по закоулкам, пока не оказались на огромной свалке, где стояла жуткая вонь. Воняло так, что просто сил не было терпеть. Поросенка сразу вырвало, но другого выхода не было. Здесь они хотя бы могут в безопасности отдышаться. Ван Джена запах вообще не беспокоил. Это еще цветочки по сравнению с Ванищей от Загов. Поросенок, спрячься где-нибудь, потерпи. И смотри, не вылезай, пока я за тобой не приду. А если меня не будет больше трех дней, тогда... Тогда возьми ключ и спрячь в каком-нибудь заметном месте, а сам уходи. Но это только в самом худшем случае», — сказал Ван Джен. Поросенок шмыгнул носом. «Я буду ждать тебя!» Ван Джен улыбнулся. «Спрячься хорошенько!» Так, чтобы тебя никто не нашел. Мы взрослые бываем слишком неуклюжими. Я в тебя верю. Ты сможешь это сделать! Поросенок сжал кулачки и очень серьезно кивнул. Ван ушел. Левая рука была в ужасном состоянии, но кровь уже остановилась. Организм Ван Джена обладал прекрасной способностью восстанавливаться, а главное качество суперсолдата вовсе не способность хорошо драться, а способность хорошо переносить удары. На Макуру такие законы, что тут без определенной доли жестокости не выживешь. С тех пор, как Ван Джен встретился с Юй Цин, он не переставал строить догадки и анализировать, почему она вообще здесь оказалась. Обычная переселенка? Как-то не похоже. Судя по обстановке вокруг нее и ее незаурядному положению, она явно подчиняется силам темного Мира, и День Возрождения тоже не что иное, как план, придуманный этими самыми силами. А если принять, что это план, составленный силами Темного Мира, то чего они хотят добиться, создавая нестабильную обстановку на планете? Спровоцировать коалицию? Это вызов? Сколько ни думал Ван Жен, это казалось ему невозможным. Положение коалиции Млечного Пути в настоящий момент таково, что никакая группировка не способна противостоять ее войскам. Если отношения Макуру с КМП окажутся полностью разорваны, она вполне может оказаться уничтоженной, В данном случае коалиция будет действовать очень решительно. Сколько-то людей погибнет, будет нанесен определенный материальный ущерб, но для стабилизации обстановки во всем мире не такая уж и большая цена. Большинство государств на это согласятся, в Анжен это было совершенно ясно, да и в темном мире тоже не дураки и должны понимать. А если все не так, тогда вероятнее всего кто-то хочет монополизировать Макуру. Если бы такое случилось раньше, коалиция ни за что бы не позволила. Но теперь у всех на слуху был пример планеты Дейдара Титан, если как следует взяться и правильно сформировать общественное мнение, вполне может получиться. Такая же ресурсодобывающая планета, такое же богом забытое место, очень много общего с Дейдарой. Недаром, когда Ван заговорил об этом с Мусеном, тот тоже сказал, что ему это все кое-что напоминает. Если принять такую версию, значит противоположная сторона хочет добиться ложной независимости Макуру и, возможно, даже добиться для нее места в Коалиции Млечного Пути. Приход к власти клана Бир явно не будет соответствовать интересам Коалиции, но Красный Лиг — другое дело. Йоэ Цзин обладает несомненным обаянием, перед тем, как начать военные действия, несомненно, предложит переговоры. И если на них Макуру будет представлять красивая девушка, Коалиция вполне может закрыть глаза на некоторые проблемы. Конечно, все это были только догадки Ванжена. и по большому счету ничего такого уж нового он придумать не смог. Но он утвердился в одной мысли. Кто бы ни захватил власть на Макуру, клан Бир или Красный Лик, это никак нельзя будет считать успехом его миссии, скорее провалом. Чтобы разрушить план День Возрождения, надо не дать клану Джулиане исчезнуть. Если данный клан продолжит существовать, это будет лучше всего для Макуру. По крайней мере, поросенок должен остаться в живых. Тогда коалиция сможет прислать людей для его поддержки, пока поросёнок жив, противник не достиг цели. Подумав, Ван Джен решил, что главное сейчас не ключ, а сохранение жизни его юного подопечного. Конечно, если сам Ван Джен погибнет, тогда от всех этих мыслей никакого толку. Хотя он был полностью уверен в своей силе и ловкости, но все же не настолько, чтобы в одиночку противостоять целому городу. С другой стороны, можно попробовать! Оглядевшись, Ван Жен растворился в вечерних сумерках. Сейчас ситуация так запуталась, что не распутать, не развязать. А значит, надо разрубить этот Гордиев узел. По правде говоря, Ван Жену трудно было преодолеть психологический барьер, чтобы начать войну против Юй Цзэнь. Другое дело клан Бир. Тут Ван Жен нисколько не колебался. Мачета, значит. Ну что ж, пора поставить вас на путь истины!